Глава 20. Далёкая свобода. Я тут же бросился прочь, и не зря. Чёрный росчерк прошил гору гульих костей и вылетел в том месте, где я прятался секунду назад. Чёрный дым расплылся по воздуху, и часть его, попав мне на правую руку, с шипением проела одежду и обожгла кожу. Это кислота, что ли? Алба приближался. Его походка потеряла твёрдость, оторванная рука давала о себе знать. Каждый его шаг отдавался в голове, будто тиканье часов, отсчитывающих последние секунды моей жизни. Я старался двигаться бесшумно, мысленно радуясь, что у Алба нет особого слуха или обоняния. Иначе бы он сразу меня вычислил по тяжелому и хриплому дыханию. Внезапно, прямо передо мной грохнул взрыв, и из горы гульях костей, за которой я прятался, вылетел хаси. Я отшатнулся, уходя с линии атаки, и упал на задницу, ломая хрупкие гулия кости. Досадно. Мой напряженный до предела слух уловил звук вынимаемого из кабуры хаси. Конец. Щёлк. Сверху раздался знакомый звук. В воцарившейся после взрыва тишине он прозвучал громоподобно. Я резко поднял голову и увидел костяную ворону, кружащуюся под потолком. Щёлк. Албо замер. Под заливал мне в глаза, выедая слизистую. Рана от чёрного дыма разрасталась, и сильная боль от неё медленно, но верно поднималась к плечу. Я решил сбежать, воспользовавшись тем, что ворона отвлекла албо. Пробежал мимо дыры, которая осталась после взрыва, и краем глаза увидел, как чернокнижник засовывает хасси обратно в кабуру. Наши взгляды пересеклись. Его кристально-голубые глаза опасно сверкнули. Я пробежал к Дру и перешёл на тихий шаг. Сердце гулко стучало в горле. Чёрт. Щёлк. Албо нетвёрдым шагом направился к стене. Я же лёгся и замер. Неужели он уходит? Птица прогнала его или у его отступления другая причина? Я лежал и не двигался, боясь спугнуть удачу. Арчи, этот чёрный дым, ужасная кислота. Нужно поскорее избавиться от него, раздался в голове обеспокоенный голос Алисы. Я настолько сосредоточился на затихающих вдали шагах Альбо, что забыл обо всём. Боль в груди и руке отошла на задний план, но после слов Алисы я вспомнил о ранении. посмотрел на покалеченную руку и вздрогнул. Кожа полностью сползла, а обнажившиеся мышцы посерьели и покрылись пузырями. Вот же мерзость! Запоздало в мозг острым гвоздем ударила боль, и я едва сдержал крик. Арчи, поторопись, я не слышу шагов Албо, он ушел. Я с трудом поднялся, игнорируя запах тухлятины, шедшей от раны. Ноги дрожали. Вирус, как всегда, не вовремя решил нанести удар. В грудь будто воткнули раскалённый нож. Я заковылял обратно вдоль костяной горы. Надо обойти её, чтобы открылся путь к умирающему Шидо. А если он уже умер? Я ускорился, игнорируя ужасную боль в руке и лёгких. Каждый вдох сопровождался жутким хрипом. Не, кстати, заныл шрам на носу. Увидев Шидо, я понял, почему Албор решил сэкономить силы и не добивать его. Чернокнижник лежал в луже крови, свернувшись калачиком. Его грудь и живот превратились в отвратительное шипящее серое месиво. Невозможно выжить с такой раной. Шидо обречён. Голову стрельнуло болью, перед глазами всё поплыло. Из глаз потекли слёзы. Арчи, яд задел кость, быстрее. Я споткнулся и упал, встал и заковылял дальше, прикусил нижнюю губу до крови. Вирус прогрессирует, скоро откажет зрительная система. Я поспешно нашёл взглядом Шидо и постарался запомнить его местоположение, метров 10 до полти. Всего ничего. Перед глазами всё потемнело, и я ослеп. В душе поднялся ужас, но я усилием воли его подавил. Шаг за шагом ноги словно сами вели меня к Шидо, чуть провее Арчи, Алиса со мной. Она не позволит мне умереть, она поможет. По её указаниям я дошёл до Чернокнижника и рухнул перед ним на колени. отражающими пальцами вынул хаси, но уронил его. А-а! Я зарычал от досады и не услышал своего голоса. Страх смерти душил меня вместе с вирусом. Я вынул второй хаси левой рукой, а правой, которая по ощущениям будто кипела в кислоте и уже полностью лишилась кожи и мяса, попытался нашарить лицо шидо. Получилось На ощупь вткнул Хаси ему в глазницу, надавил, ощущая, как в вагоне бьется тело, и активировал глаза весов. Чернота отступила, и я увидел окрашенное в зеленый цвет тело Шидо. В области его груди картинка была грязно серой. Перед моими глазами появилось два красных водоворота, и зеленое тело начало рассыпаться на частички. которые тут же втягивались в мои глаза, почти как с Ильёй. На этот раз процесс шёл гораздо дольше. Тело Шидо будто не хотело поддаваться силе моих глаз. Эффект от поглощения я почувствовал сразу. Боль во всём теле притупилась, и по моим чакра-каналам потекло два потока энергии: ледяной и огненной. более подходящего обозначения и не подобрать по ощущениям из-за первого всё внутри леденело, а из-за второго горело. Я крепче сжал зубы, медленно начиная понимать, как управлять водоворотами. Я мог сдвинуть их, мог немного усилить или ослабить их напор, стараясь не касаться его груди. Не нравилось она мне. Я медленно поглащал шедо Дышать стало заметно легче, неподъёмная усталость исчезла. Арти, в теле чернокнижника содержится два вида чакры: один, как у Ильи, ты его чувствуешь горячий, а второй, как в реликте, его гораздо меньше, но он есть. Я направила горячую чакру в лёгкие и руку, в какой узор направить холодную. Она постепенно растворяется. Надо решать сейчас. В упору укрепление тела, мысль наответил я и приготовился к новой порции боли, не зря. Правую ногу обожгло с такой силой, что голова зашумела. Я едва не потерял контроль над водоворотами, но следом за этим горячее чакра спасительной волной смыло с ноги эту невыносимую боль. Тело же до, кроме торса, пропало. Его я не рискнул поглощать. Картинка перед глазами мигнула и снова обрела привычный цвет. Я судорожно сжимал хаси в руках. Голова чернокнижника превратилась в белый порошок, прямо как остатки гулей. Я с великим трудом поднялся на ноги. Всё тело трясло, зубы выбивали дроби. Меня здорово приложило откатом, но главное, я выжил. нашёл более-менее чистое место недалеко от горы с костями и расстелил там ковёр. Разделся, почистил тело влажной тряпкой. Правая рука полностью зажила, на месте раны уже была новая розовая кожа. Стерев с себя налипшую грязь, я просто лёг и закрыл глаза. Моё тело расслабилось, мне совершенно не хотелось шевелиться. Алиса, я жив, да? Да. Сколько времени вы играл? Я улыбнулся. Как хорошо быть живым. Месяца 2-3 точно. Я оставила запас чакры в твоих лёгких, чтобы подавлять приступы. Значительная часть чакры ушла на избавление от кислоты, и чернокнижник-то не всего поглотил. Албо Этот мелкий гад знатно меня подставил своим ядом. Надеюсь, что мы больше не встретимся. От мыслей меня отвлеклись щелчки костяной вороны, которые раздавались откуда-то сбоку и сверху. Странная птица спасла мне жизнь, надо будет ее поблагодарить. Интересно, что это за создание? Что с узором? Восемьдесят девять процентов. Для сравнения. После принятия реликта чистота поднялась с пятидесяти двух процентов до шестидесяти. Ого, я распахнул глаза. Плюс двадцать девять процентов за чернокнижника. Холодная энергия из тела чернокнижника гораздо качественнее, чем в реликте, и ее больше. А почему Ната сказала, что для одного узора нужен только один реликт? Выходит, если я съем штук 10, то не получу такого эффекта, как после поглощения чернокнижника. Реликт это далеко не чистая энергия гулей, много примесей, они вредят организму в целом и костям в частности. А я с помощью глаз весов могу обходить этот недостаток. Интересно. Получается, не всё потеряно. Для меня чистота узора не так критична, как для остальных агрантов. Лишь при одной звезде глаза весов уже невероятно полезные. А что будет, когда я открою вторую звезду и какие способности у других глаз звёзд? А у ребята из лаборатории тоже они были, столько вопросов. Но сейчас время подумать кое о чём другом как выбраться из этой дыры. Гулёя ям отдавит на меня, поскорее бы отыскать выход. Я смотрел своё тело внутренним взором, заметил между лёгкими небольшой шар, красный как кровь чакры. Это тот запас, о котором говорила Алиса. Хорошо, что она может такое провернуть. Непредсказуемые приступы очень опасны. Обычной чакры осталось не так много, около половины. Необходимо отдохнуть и восстановить её. Подумал об этом и почувствовал, как меня клонит в сон. Можешь поспать, Арчи. Если твои уши уловят какой-то звук, я разбужу. Спасибо, Алиса. Я закрыл глаза и отрубился. Арчи, голос Алисы разбудил меня. Рядом кто-то бродит. Я резко сел. Сердце гулко стучало в груди, жутко хотелось пить. Я прислушался с другой стороны горы, возле которой уснул. Я и правда разобрал какое-то шевеление. Достал из кошеля флягу с водой и жадно прильнул к её горлышку. Сколько я проспал? 5 часов. Неплохо. Я поднялся и с наслаждением вдохнул застоявшийся воздух. Как же хорошо дышать! Возня не затихала. Уверен, там капошится гуль. Не полезу туда. Лишние проблемы мне сейчас ни к чему. Я переоделся в чистое, убрал все лишнее в кошель и двинулся к стене, где видел слизней. Там много тоннелей. Должен найти си тот, который выведет меня отсюда. Если я правильно понял, то такая тишина не характерна для Гульево кладбища. Это из-за прорыва наты, тут почти никого нет. Плюс гульевална, которую вызвали грязные чернокнижники. Судя по гульей рождении, не пройдёт много времени, как популяция этих тварей вновь достигнет пика. Понятно теперь, как возникают гульевые волны. Если в каждой зоне существуют подобные родильни, то раны или позно гули становятся слишком много, и главари посылают тех, кто послабее, в человеческие города на убой. Алиса, как думаешь, что такое гулья-яма? Почему её не уничтожат сильные агранцы? Помнишь гульью волну? Тогда на город нападали сразу несколько видов гулей. взаимодействие между ними было довольно слаженным. Я думаю, что яма тренировочный полигон для гулей. Тут они учатся сотрудничать не только со своими близкими сородичами, но и с представителями других видов. Они уничтожают её огранцы, потому что не могут. Хмм. Думаю, Алиса права. Но мы судим по доступной нам поверхностной информации. И я уверен, что правда закопана гораздо глубже. Не забыть бы выспросить у Наты потом. Кстати, вытащил з Айфон, оглянулся в поисках костяной вороны, но её не было поблизости. Улетела или спряталась. Я, продолжая идти к стене, открыл почту и увидел там сообщение от Еспера и Эми. Еспер, еду в Новгород. Отлично. Не терпится прочитать новые страницы из дневника Ганнабель. Эми. Тётя Луиза не могла так поступить. Я тебе не верю. Эми. Ты живой? Не умирай. Эми. Ты мне ещё долг не вернул и про Илью не рассказал, и про тётю Луизу. Эми. Арчи, ответь. Эми. Ты умер? Я хмыкнул. Когда она столько успела настрачить, пока я спал, что ли? Оглянулся. Вроде пока всё тихо. Я напечатал: "Арте, я пока жив. Что там с Миланой?" Буквально через секунд 5 пришло сообщение: "Эми, почему не писал?" Я ответил: "Арте, спал". Эми: "Многоточие". Эми Милана отрезали язык. Я пока не могу писать. Брат рядом. Прочитав последнее сообщение, я чуть не запнулся. Ната заскрежетал зубами. Зачем? Хотел уже отправить ей гневное сообщение, но вовремя спохватился. Если сейчас напишу, она поймёт, что я как-то связан с Эми. Хочу сохранить это в секрете. Арти Я не знал про язык. Прости. Убрал гаджет, снова оглянулся в поисках вороны и на этот раз нашёл её. Она сидела на торчащей из ближайшей горы острой кости. Я подошёл и встал рядом. Спасибо, вслух сказал я, смотря ей в глазницы, в которых струился дым. Ворона склонила голову набок и щелкнула. Я развернулся и пошёл дальше, обязательно выведаю у наты об этих созданиях. В пути я несколько раз натыкался на старых гулей, тащивших кости к стенам, и старался не попадаться им на глаза. Похоже, я теперь знаю, кто подкармливает слизней. Где-то через час я наконец дошёл до нужного места, сделал привал и перекусил. Эми так и не написала. И как мне выбраться из гулья ямы? – спросил я мысленно, оглядывая стену, в которой хаотически темнели входы в тоннели. Мы глубоко внизу. Нужно как-то выбраться наверх, – сообщила очевидная Алиса и добавила совсем уж неожиданное: – Не вижу другого выхода, кроме как попробовать оседлать слезня. Своим ходом по скользким тоннелям мы будем добираться очень долго. Я содрогнулся от отвращения, когда представил эту картину. Мерзость. Но если это поможет мне покинуть это проклятое место, я готов. Плевать, что придётся поехать в Москвию на день рождения отца. Не хочу тут оставаться ни на секунду дольше необходимого. Это место будто загрязняет душу. но чтобы оседлать слезней, надо сперва их найти. Пока я катался по тоннелям, не встретил ни одного, как и Гули. Впрочем, они в своих пещерах сидели. Просто повезло. Думаю, часть ямы специально подготовлена сильными огранцами для прим вроде меня. Это просто я, умник такой, в первом же тоннеле свернул не туда. Ну да ладно, не важно. Слизни жрут гульи кости, значит, они раны или поздно сюда заявятся. Подожду здесь. Надеюсь, что они едят не раз в месяц. Судя по следам на земле, слизни наведываются на кладбище каждый день, обнадёжила меня Лиса. Я сел у стены и вытащил путеводитель. Следует до конца его изучить. Вдруг есть полезный узор, который поможет мне выжить. Если бы не узор сокрытия, я бы точно умер. Ещё нужно будет посмотреть книжку, которую дед в кошелёк положил. Не спроста он её мне подсунул. Ой, не спроста. На этот раз я внимательно прочитал теорию, которая шла в начале путеводителя, и не зря. В ней говорилось, что каждый узор давление на чакру систему в целом, и если нанести слишком много узоров, а границ может сломаться. Я не знаю, что обозначает этот термин, и не хочу проверять на себе. Тут приводилась довольно сложная формула некоего коэффициента, в расчете которого учитывалась чистота узоров, их сложность, вид, размер и еще какие-то непонятные мне значения. Ответ давался в виде цифры и ограничивался 16-ю. Метод счёта немного отличался от того, что я знал из прошлой жизни, поэтому понять саму формулу я не смог, но понимать расчёт и не требовалось. Главное уловить смысл. Получалось, что выбирая правильные размеры узоров, огранец смог обезопасить себя и не выйти за пределы цифры 16. по размеру узоры делились на три вида: большой, средний и малый, тройку, двойку и единицу, если перевести в цифры. Сумма узоров не должна превышать 16, и тогда всё будет хорошо. Главный узор, который наносится в заднюю часть шеи, в формули не учитывался. Я с головой ушёл в изучение путеводителя. получалось, что узор призыва и узор укрепления тела большие, то есть 6 очков, в то время как узор скрытности средний, плюс 2. 8 из 16, половина, хотя я ещё не использовал узоры крови. Полностью изучив путеводитель, я снова посмотрел на стену. Пока слизней нет, и кто знает, когда они вылезут. Иногда я слышал, как старые гули тащат сюда кости, но не они меня не беспокоили, ни я их не трогал. Подозреваю, что к старости их нюх совсем ослаб, вот меня и не чуют. Я убрал путеводитель, поел, достал Zenfone и увидел новое сообщение. Эми, едем в Москвию, не смогу писать, дяди и брат рядом. Я немного расстроился. Досадно. В этом месте, где возвышались горы из костей и рядом бродили старые гули, очень не хочется оставаться в одиночестве. Общение с Эми помогало мне отвлечься от реальности. Я вытащил вторую книжку. Внешне она мало чем отличалась от путеводителя, разве что была потоньше. Но, открыв её, я понял, какой ценный подарок мне сделал дед. книгу узоров крови. В ней было немного узоров. Всё же клан Беловых не специализировался на крови. На первых страницах были изображены четыре вида родового узора, который назывался Сердце крови. Я прочитал описание и понял, что этот узор основа любого агранца, который открыл в себе силу крови. Я думаю, что его можно улучшить, задумчиво произнесла Алиса. Все эти виды довольно плохо сбалансированы, если их сравнивать с нейтральными в пути водителя. Дай мне немного времени на анализ, и когда выйдешь из ямы, постарайся найти как можно больше узоров. Так и сделаем. Я просмотрел остальные узоры крови. Некоторые мне понравились, например, игла крови. узор дальние атаки или был ещё один проклятие крови он скрывался на последней странице и был в единственном экземпляре к тому же некоторые его места были стёрты я настолько увлёкся книгой что не заметил как из тоннелей вылезли слизники только когда первый шлёпнулся на землю я вздрогнул захлопнул книжку встал и отошёл подальше вид падающих скользких тварей поднял в моей душе волну отвращения, которая тут же отхлынула, оставляя после себя усталость. Нужно поскорее выбираться из ямы на чистый воздух. Я вынул хаси из кабуры и направился к ближайшему пухлому слезнику, который подполз к куче костей и с хрустом их пожирал. Очень надеюсь, что у меня получится его оседлать. Это оказалось несложно. Даже Хаси не понадобился. Слизняк игнорировал меня, продолжая жрать кости, а я включил узор укрепления тела, легко залез на его спину и крепко схватился за край одного из костяных колец, просунув пальцы в щель между ними и задрав голову. Мне повезло, что слизь вызывала омерзение, но никак не вредила. Артия Ты заметил изменение узора. При активации ушло в 6 раз меньше чакры, чем раньше, а для поддержания активного состояния она сейчас требует в 3 раза меньше чакры. После слов Алисы я сосредоточил внимание на защитной плёнке. Она стала тоньше и почти не ощущалась. Подозреваю, что её защитные свойства улучшились. с такой чакропотерей ты сможешь держать узор в течение 6-7 часов, если не будешь использовать другие узоры, обрадовала меня Алиса. Разница как между небом и землёй. Я сильно недооценивал чистоту узора. Слизняк наконец-наконец наелся и пополз к стене. Я покрепче ухватился руками за костяное кольцо. тиснув носки в щели по бокам скользкого тела, когда слезняк пополз по стене, костины кольца сжались и сильно сдавили мне пальцы, но благодаря пленке это мне не повредило. Я не почувствовал никакого дискомфорта. Слезняк добрался до тоннеля и залез внутрь. Двигался он сперва медленно, но постепенно ускорялся. Через минуту всё вокруг превратилось в смазанное пятно. Слизняк набрал скорость автомобиля. Мне пришлось прижаться щекой к его мерзкой спине, чтобы удержаться. Тошнотворно. Когда я уже думал, что всё, вот-вот не выдержу и меня вывернет наизнанку, Слизняк замедлился. Не успел я выдохнуть, как почувствовал, что мы падаем, а затем раздался удар. И меня скинуло со спины слезника. Я покатился по полу пещеры и врезался во что-то скользкое. Голова кружилась, грудная клетка ныла из-за удара, перед глазами присали искры. Если бы не узор в креплении тела, то без серьезных переломов не обошлось бы. Где я вообще? Я поднялся и замер. прямо передо мной валялось штук 5 дохлых слизней и сидели десятки гулей, которые их жрали. Прямо сейчас они, перестав жевать, медленно поворачивались ко мне, будто принюхиваясь. Досадно получилось.